Глава 21. Кирилл и Эля бежали по ночному лесу. Девушка крепко держала парня за руку, и, глядя на ее белое, казавшееся сверхъестественным под лунным светом лицо, на плотно сжатые губы, Кирилл не отпускал ее руки, хотя это и замедляло их бег. Уже сбилось дыхание, легкие горели огнем, но двое продолжали бежать. Промедление означало смерть. И Кирилл встретил бы ее с достоинством, если бы не на жертвенном камне и не в ошейнике. В голове сразу возникли ассоциации с рабами. Рабом он себя не видел даже под чужим солнцем. «Стой!» – девушка резко остановилась, сразу же согнувшись, уперев руки в колени. «Дальше бежать опасно. Заросли живоглота». Она махнула рукой вперед. Кирилл в недоумении проследил за взглядом девочки. Живоглот. Для него все растения ночью были одинаковыми. «Живоглот», — повторила Эля, разглядывая лицо Кирилла. «Ты что, не знаешь?» «Нет», — парень покачал головой. Ну как же так?» Теперь девушка смотрела на Кирилла с недоумением. «Нашу деревню со всех сторон окружает лес. Как ты пришел к нам, если даже не знаешь о живоглоте?» Мысли в голове парня лихорадочно сменялись одна другой. Он не любил врать. Но Эля и так выглядела слишком перепуганной, чтобы рассказывать ей правду. «Мой учитель, это он отправил меня в твою деревню. Я не ходил по лесу». Парень лишь слегка покривил душой. Все-таки база находилась рядом с лесом. Но ни о каких живоглотах он не слышал. «Зачем?» Эля пристально смотрела в глаза Кириллу. «Не знаю», – пожал плечами парень. «Доберемся до базы?» мы узнаем. Ты уверена, что хочешь остановиться?» Девушка ничего не ответила. Села на землю, закрыла глаза. Спустя минуту с десяток тонких красных ленточек потянулись от нее в разные стороны. Кирилл тоже присел, с интересом наблюдая за магией Элли. Наконец, девушка открыла глаза, посмотрела на Кирилла и тут же вскрикнула, смотря куда-то за спину парня. Несмотря на сильную усталость, Реакция парня была молниеносной. Он немедленно отпрыгнул с опасного места, оказавшись рядом с девушкой. Оглянулся и не поверил своим глазам. На том месте, где несколько секунд назад находился он сам, лежал огромный, не меньше двух метров в длину, ярко-синий бутон. Даже в ночи был ясен его цвет. Потому как от самого бутона отходило не сильное, но свечение. Бутон приподнялся над землей и с хлюпающим звуком опустился вновь. Кирилл содрогнулся, почему-то, явно представляя, что бы могло произойти, не выйдя или так вовремя странца. Не найдя законную добычу на месте, бутон взвился в воздух. И Кирилл увидел длинный стебель, обхватом не меньше его руки. Лепестки резко распахнулись, и до ребят донесся аромат дождевой свежести не дыши прошептала девушка ткнув парня в бок локтем кирилл задержал дыхание лепестки огромного бутона захлопнулись с громким хлопком кирилл тихонько вздохнул не отводя взгляда от смертельно опасного растения еще минуты с две цветок уползал куда-то вправо наконец холодная ладошка девушки легла на плечо кирилла все Эля выдохнула с облегчением «Что это было?» «Живоглот охотился». Легко пожала плечами девушка. «Из-за таких, как он, нам запрещено заходить в лес». И много от таких, как он». «Хватает». Эля помедлила и добавила. «Если знать, как себя вести, все будет хорошо». «Откуда ты знаешь, если вам запрещено было заходить в лес?» Девушка ничего не ответила. Она присела на корточки, поводила руками и прямо на голой земле появился полуметровый огонь. «Они не любят огонь!» – пояснила свои действия Эля. Кирилл лег на спину. Девушка расположилась рядом, положив голову на его плечо. Не прошло и минуты, как Эля крепко заснул Кирилл не смыкал глаз. В крови еще бурлил адреналин. Они наверняка не успели далеко уйти от деревни. И Хавар совершенно точно отправил за ними погоню. Парень сел, аккуратно отодвинул Элю, стараясь не потревожить сон девушки. Куда он попал? Деревня сектантов с ярым фанатиком во главе, у которого в подчинении ожившие мертвецы. Лес с растениями, нападающими на людей. В голове постепенно выстраивались события последнего месяца. Началось все со старухи из его снов. Сейчас Кирилл видел все в другом свете. Если она оказалась способна перенести его в другой мир, не наслала ли она ему видение, в котором он увидел мертвую Лизу? Она обманом заставила его дать обещание. Кирилл с досадой стукнул кулаком по земле. Развела, как ребенка. Но зачем ей это было надо? Она что-то говорила про спасение мира. В висках заломила. Парень с силой потер лицо, пытаясь поймать ускользающую от него мысль. Рар рассказывал про богов этого мира. Говорил, что они были на самом деле. Вот только последние сто лет не откликались на мольбы людей, не реагировали на заклятие магов. Может, это старуха, хотя в последний раз, когда они виделись, это была далеко не старуха. Может, она одна из местных богов? Это бы объяснило ее силу. Но чего она хочет от него? Странно, но размышления успокоили парня. Сейчас он думал несколько отстраненно, словно не о себе, а о ком-то другом. Так было легче. Он вновь и вновь прокручивал в голове эпизоды последних событий, начиная с его прибытия в новый мир. А ведь могла закинуть не на базу, словно вспышка в мозгу возникла мысль. Мог очучиться посредине леса, где шансы на выживание были бы крайне малы. Или у магов. Ей было нужно чтобы я оказался именно на базе. Может, он слепо следует чьему-то плану? Итак, вовремя на базе оказался маг, который взял его в ученики. И Редди. Кирилл тихо застонал. Так, недалеко до паранойи. И парень принял решение. Он доведет девушку в безопасное место и очень серьезно поговорит со своим учителем. Пора уже получить ответы на свои вопросы. Пора уже рассказать о своих снах. Возможно, старый маг сможет понять, что происходит. Парень подошел ближе к девушке. Ее лицо озаряло с пламенем костра. И вновь Кирилл вспомнил лекции Рара. Если маг без сознания, он не может поддерживать свои заклинания. Но девушка спит. Ее ресницы чуть вздрагивали. Лицо было расслабленным и казалось безмятежным. А костер продолжал гореть. Слишком много несостыковок. Слишком много странных совпадений. Слишком много того, что Рар не мог объяснить. Хотя являлся жителем Эклала. Одни порталы с тварями чего стоят. Кирилл не считал себя особо умным. Но тут даже ребенок сообразит. Если мир закрыт, закрыт настолько, что не войти в него, не выйти из него невозможно. Каким образом сюда попадают твари бездны? Старый маг говорил, что миры – это как комнаты. Как попасть в комнату, если она полностью заколочена? Если ему самому попасть в этот мир помогла богиня, возможно ли, что сами боги помогают и тварям бездны? Но зачем? В чем их цель? Парень с силой стиснул железный ошейник. Его не сняли перед жертвоприношением. А это значит, он был прав. Он отказался выпить предложенное пойло. А значит, магия блокировалась либо им, либо ошейником. Вот ошейник и не сняли. Но Рар не говорил, что можно отрезать магию таким образом. Кирилл встал. Нужно было размять мышцы. Сна не было. Да и не смог бы он уснуть, зная, что за ними по следам может идти погоня. Эля говорила, что хищные растения опасны ночью. Нужно лишь дождаться рассвета. Парень вновь подошел к девушке, присел возле нее, внимательно осматривая поляну, на которой они расположились. Небольшая, не больше десяти шагов, круглая, да странно. Словно кто-то специально высвободил эту площадку от растений. Короткая трава на самой поляне и ровная стена переплетенных растений по периметру. Кирилл оглянулся на то место, откуда они пришли, и там растения оказались сплошной стеной. Точно ли они выкололи? Или возможно? Учитель закинул его в другой мир. Это бы значило, что в его словах не было ни грамма правды. Кирилл потер виски. Никогда в жизни он не оказывался в такой ситуации, когда не знаешь, чего хотят от тебя и что нужно делать. Он любил действовать. Любые проблемы решать быстро, не убегая от неприятностей, а смотря прямо им в лицо. Поэтому и заработал уважение от сверстников. Пусть спустят десятки драк, но он поставил себя как человек, к которому лишний раз не стоит подходить. В новом мире, если верить словам Рара, он сильный маг. И в новом мире все будет так же. Он заставит себя уважать. Не будет игрушкой ни для кого, даже для богов. Знать бы, как это сделать. Если у богов сила, в разы превосходящая мысленную возможную, Их не вызовешь на драку один на один, не подтвердишь свои слова ударом. Рассветы в Эклале наступали быстро. Миг, словно включили лампочку, и дневное светило, показалось во всей красе. От разноцветного насыщенного окраса растений у Кирилла помутнилось в глазах. Возле базы он тоже наблюдал и ярко-синие лианы, и оранжевые. Но они были гармоничными. Здесь же, перед его глазами, Развернулась целая палитра ядовитых расцветок. Парень потер глаза и легко коснулся Эли. Пора ее разбудить. Девушка спала крепко. Кирилл даже позавидовал такой способности безмятежно спать, когда жизнь в опасности. Он сильнее сжал ее плечо. Эля открыла глаза. Улыбнулась парень и звонко произнесла. «Ты уже проснулся? А скоро мы дойдем до людей?» Кирилл пожал плечами. Он бы и сам хотел узнать ответ на этот вопрос. «Ты же знаешь, куда идти?» Эля с надеждой смотрела на парня. Кирилл оглянулся на место, откуда они пришли. Все же он был неправ, когда ночью думал, что там так же густо растут растения. С противоположной стороны цветы переплетались с деревьями намного плотнее. «Надо идти на восток», – уверенно сказал парень. Деревня сумасшедших находилась с противоположной стороны от восхода солнца. «Что такое восток?» – удивилась девушка. «Восток там, где восходит солнце. Мы пойдем прямо сейчас». Идти по лесу было тяжело. Лианы переплетали деревья, натягиваясь между ними на уровне чуть ниже человеческого роста. Приходилось нагибаться, проходя их. Но тут подстерегалась следующая опасность. Часто как раз под лианами можно было увидеть черные лужи. «Если наступить в них, можно получить сильный ожог», прокомментировала Эля, с опаской глядя на черную жижу. «Но я знаю, как можно лечить». И девушка указала рукой на бледно-розовый цветок, похожий на кактус. Кирилл после того, как Рар познакомил его с кустарником Кура, после того, как в походе со змеем его чуть не сожрали живые листья дерева, очень осторожно относился к любым растениям этого мира. Эля взяла парня за руку и указала взглядом на ярко-синие растения, листья которого были размером с две человеческие ладони. Кирилл подошел ближе. Он был уверен, что точно такие же растения видел возле базы. Парень сжал в руке ядовитый расцветки лист, и руку тут же обожгло. На ладони остался красный сок, вытекавший из раздавленного листа. «Кунава!» – вспомнил Кирилл название растения и спешно вытер ладонь о штаны. «Это живоглот!» Девушка потянула его подальше от смертоносного представителя местной флоры. Это он напал сегодня ночью. Сказать, что парень удивился, значит ничего не сказать. Он был поражен до глубины души и уверен, что его учитель точно не рассказывал о том, что кунава может охотиться. Да и цветов он у этого растения не видел. Как и сейчас. Прямо перед собой парень наблюдал лишь довольно толстый стебель и листья. Он внимательно осмотрел растение. Самого цветка не было. Где его цветок? Под землей. Девушка еще раз потянула парня, заставляя того отступить на несколько шагов. Считается, что до нем он безопасен. Но никто не знает точно. Объяснила свое действие Эля. Что значит под землей? То и значит. Эля посмотрела на парня, как на неразумного ребенка. Ночью он выползает из-под земли и охотится, а днем возвращается под землю. Кирилл потер виски. Казалось, легкая информация, но никак не укладывалась в голове. Почему возле базы цветка охотника не было, а здесь был? Парень отпустил руку девушки и прошел вперед. Еще более внимательно оглядывая остальные растения, его труд увенчался успехом. Он облегченно выдохнул, найдя знакомый кустарник с мелкими розовыми цветками. Оглянулся на девушку. Иглы этого растения обладают снотворным действием. Да. Скорее всего, старый маг не закинул его в другой мир. Он все так же выклали. Но сомнения оставались. Тот же Арар говорил, что что существует множество похожих миров. Почему бы в них не расти одинаковым растением? Долго ты будешь цветы разглядывать?» Девушка в нетерпении топнула ногой. «Нам надо идти!» Кирилл тихо вздохнул. «Знать бы еще куда идти!» Они продолжили путь. Кирилл внимательно следил за перемещением солнца, стараясь не сходить с запланированного пути. Девушка болтала без умолку рассказывая все, что она знала о лесе. Кирилл молча слушал, половину пропуская мимо ушей. Информация о том, что некоторые растения вызывают эффект эйфории, если их правильно подготовить, его не удивил. В его мире росли такие же, и их тоже раньше использовали для обезболивания. А вот о хищных растениях Кирилл слушал внимательно. О таком он не знал, о таких он не слышал. «В лесу только деревья и цветы?» «И еще кустарники!» Эля растерянно посмотрела на парня, не понимая сути вопроса. Кирилл подумал с минуты и все же спросил, коря себя за то, что в свое время не поинтересовался этим Урара. «Кроме растений есть еще кто-нибудь?» «Кто? Кто еще может быть в лесу?» Парень махнул рукой. «Значит, нет». «Странно, конечно. Лес без животных». Он вообще, кроме змей, никого не видел в этом мире. Может, во всем Эклоле нет никаких зверей? Солнце уже стояло в зенить. Девушка, говорить стала вяло. Инициативу в разговоре перехватил Кирилл. Он понимал Элю. У них с собой не было запасов еды и воды. В желудке урчало, во рту пересохло. Но выхода не было. Назад пути не было. «Слушай». Ему только сейчас пришла в голову мысль. Здесь же наверняка есть съедобные растения. Я не знаю. Нам было запрещено даже заходить в лес. Не то, чтобы пробовать что-нибудь. Но ты знаешь о многих растениях. Откуда? Когда Хавар говорил запрете ходить в лес, он много рассказывал о том, что случилось с теми, кто ослушался. И что? Кирилл внимательно посмотрел на девушку. Все соблюдали запрет? О том, что растения в лесу можно употреблять в пищу, он ничего не говорил. Уклончиво ответила Эля. Кирилл перестал расспрашивать девушку. Плохо, что она ничего не знает. Не экспериментировать же им на себе. Возможно, здесь все растения и их плоды ядовиты. Надо срочно найти базу. Парня успокаивала одна мысль. Пусть Рар не успел рассказать ему многого об Эклале, но упомянул, что материк лишь один. Они обязательно выйдут к людям. Но когда? Про размеры материка Кирилл не помнил. Кирилл вновь коснулся железного ошейника. Как в отсталой деревушке смогли запрести что-то подобное? Парень вновь потянулся к силе. И вновь в ответ глухая тишина. Он посмотрел на девчонку. Она шла рядом и уже не делала попыток заговорить. Кирилл оценил ее молчание. Могло быть хуже, если бы она ныла, например. Когда на небе появились первые всполохи красных разводов, означающих закат дневного светила, ребята совсем выбились из сил. Они быстро нашли место для ночлега возле старого полусгнившего дерева. Поваленное дерево, в ствол которого, без сомнения, могли поместиться человек 10. Эля обошла полностью, внимательно осмотрела ближайшие кустарники и осталась довольна. Кирилл с удивлением наблюдал, как девушка залезла внутрь ствола дерева. Через минуту язычки пламени вырвались. Лишь на секунду, тут же погаснув. Довольная Эля вылезла наполовину и поманила парня. Кирилл с трудом протеснулся в дупло дерева, но зато внутри было свободно. «А ты молодец!» – похвалил он девушку и нисколько не покривил душой. Эля своей магией вычистила труху и теперь создавалось впечатление, что они находятся в комнате, только без окон и с очень низким потолком. Сил на разговоры не осталось совсем. Кирилл приобнял Элю. На этот раз уснули они одновременно. Пробуждение было резким, будто кто-то толкнул в бок со всей силы. Кирилл сел, невольно схватился за горло. Внутри все горело. Жажда становилась невыносимой. Ему потребовалась долгая минута, чтобы прийти в себя. Парень оглянулся. Он был один. Девушка пропала.